На всех континентах, во всех странах, городах, во всех семьях во время празднования люди собираются вместе. Люди отмечают, например, дни рождения и годовщины. Для таких случаев мы украшаем свое жилище, мы покупаем поздравительные открытки и подарки, мы фотографируемся или снимаемся на видео, что помогает нам запомнить праздник и всех тех, кто принимал в нем участие. В Америке отмечается много национальных праздников – День памяти, День независимости, День труда, День благодарения. Они отмечаются в семье с друзьями, при этом устраиваются пикники, фейерверки, парады. Эти особые торжества заставляют американцев вспомнить, как они стали нацией, что их привело сюда, чего они придерживаются и какое место они занимают в истории. Когда речь идет о Библии, мы понимаем, что самым важным событием в нашей жизни должно быть празднование того, что сделал для нас Бог через Иисуса Христа. Всякое публичное собрание Божьих людей должно быть величественным прославлением Христа и того, что Он сделал для нас. Начало послания к Эфесиным звенит от прославления Бога за все, что Он дал нам во Христе Иисусе. С 3 по 14 стихи 1 главы представляют собой одно предложение, насыщенное ликующим воспеванием. «В трубных звуках восхваления Павел превозносит Бога за то, что Он благословил нас всяким духовным благословением во Христе. Он прославляет Бога за то, что Он избрал нас во Христе. Он воспевает Бога за то, что Он усыновил нас. Он восхваляет Его за благодать, которую Он дарил нас во Христе». И вот мы подходим к впечатляющему утверждению, в котором, то есть во Христе, мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам. Это стихи 7 и 8 первой главы. Во Христе мы празднуем свое искупление. Что же значит для нас этот праздник? Павел прославлял искупление во Христе, но что он подразумевал под искуплением? Вспомните два слова «состояние» и «цена». Искупление говорит нам что-то о состоянии, в котором мы находились до того, как были искуплены. Один из толкователей высказался так. Основная идея искупления заключается в освобождении чего-то или кого-то, кто оказался собственностью другого. В Ветхом Завете под искуплением понималась цена, которую платили за освобождение раба. Искуплением было также то, что сделал Бог для израильтян, освободив их из египетского рабства. Искупление означает свободу, освобождение из-под контроля другого. Павел писал, что человек продан греху. Римлянам 7.14 «Искупление напоминает мне о том состоянии, в котором мы были до того, как приняли Иисуса Христа. Нашим властелином был грех. Чтобы понять значение искупления, мы должны осознать, что мы находились в состоянии греха. Следует также помнить о том, что потребовалось для нашего вызволения из этого состояния. Какова была цена искупления? Павел сказал «Мы имеем искупление кровью Его». Немалая цена была назначена за искупление. Она была очень высока, но таково было условие. Сам Иисус говорил, что Он пришел, чтобы отдать душу Свою для искупления многих. Марка 10, 45. Петр же сказал, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от Отцом, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого Агнца. В послании к евреям говорится, что Христос со Своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Это 9 глава, 12 стих. Цена нашего искупления была самой высокой, какую только можно вообразить. Это насильственная смерть Сына Божьего. Мы не можем не испытывать душевной боли, когда смотрим телевизионные передачи о гражданских войнах, вспыхивающих в различных точках земного шара. Люди просыпаются каждый день, не зная, что их ждет. Утром мужья и жены, родители и дети выходят из дому, не зная, увидят ли они снова друг друга в конце дня. Это ужасно, это заставляет свободных людей, подобных мне, высоко ценить относительную безопасность и свободу, которыми мы обладаем. Огромная цена была заплачена за это. Иисус отдал свою жизнь за нас. Если бы Он не взошел на Голгофу, для всех нас не было бы никакой надежды. Он заплатил за наше искупление, Он – наш искупитель. Что нам делать с этой истиной? просто ли хранить ее и в нашей памяти, просто ли петь об этом или просто вспоминать от случая к случаю. Иисус хочет, чтобы эта правда об искуплении значительным образом изменила нашу жизнь. Он искупил нас, чтобы мы могли стать такими, какими нас задумал Бог, людьми, прославляющими Его, повинующимися Ему, любящими Его, радующимися Ему, восхваляющими Его, Когда я выбираю путь, идущий вразрез с его планом, я живу во грехе, я решаю жить так, будто не было его смерти на кресте, будто она не имеет смысла, будто она не заслуживает никакого внимания, будто то, что он пролил свою кровь и умер за меня, не имеет никакого значения. Смысл искупления заключается в том, что Иисус заплатил сполна, чтобы мы могли быть там, где хочет видеть нас Бог, вне ада и готовыми к жизни в раю». Вернемся к нашему стиху Эфесинам 1.7, в котором читаем мы «Мы имеем искупление кровью Его прощение грехов». Результатом искупления является прощение наших грехов. Имя существительное «прощение» происходит от греческого глагола, который означает «прогонять», «приказывать уйти». Бог прогоняет наши грехи. Они больше не стоят между нами и Богом. Те, кто жил по Ветхому Завету, имели козла отпущения. В день очищения первосвященник возлагал на него руки в знак переноса всех грехов с людей на того козла. Козла отводили далеко в пустыню, чтобы он никогда уже не мог вернуться. Козел уходил, и с ним уходили грехи. Для нас козлом отпущения стал Иисус Христос. Он взял на себя вину и принял наказание. Господь возложил на него грехи всех нас, говорит Библия, ибо незнавшего греха Он сделал для нас жертву за грех, чтобы мы в нем сделались праведностью перед Богом. Однажды группу людей спросили об их религиозных убеждениях, и обнаружилась масса различных идей о рае и аде. Один из распространенных взглядов у опрошенных был следующий. «Где ты проведешь вечность, будет зависеть от того, насколько ты хорош». Другими словами, если человек избегает неприятностей, выполняет свои обязанности, дружелюбен с людьми и о нем, можно сказать, больше хорошего, чем плохого, то он попадет в рай. Но вы, друзья, не найдете подтверждения этому в Библии. Библия учит, что нет среди нас достойных того, чтобы попасть в рай. Нет праведного ни одного». «Все согрешили и лишены славы Божьей. Возмездие за грех — смерть». Уже одни эти стихи отвергают представление о том, что добродетель позволит людям попасть на небеса. Не имеет значения, выделяет ли вас как самого лучшего студента, признают ли в городском клубе примерным гражданином или в вашей общине вас уважают как заботливого и сострадательного человека. Вы не войдете в рай только потому, что считаете себя в общем добродетельным. Добродетель не приведет нас в рай. Никто из нас никогда не будет достаточно хорош. Об этом позаботились наши грехи. В первый же раз, когда я согрешил, в первый же раз, когда вы согрешили, для нас исчезла возможность попасть в рай по нашей добродетели. Никто из нас не может снять грех с грешника. Какими бы хорошими мы ни казались другим, Мы неугодны Богу, и мы не можем сами сделать себя угодными Богу. Только Бог делает это, прощая нас. Он делает это, прогоняя наши грехи, именно поэтому мы празднуем результат искупления, прощения грехов. Еще раз вглядимся в наши стихи, в котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его, которую Он в преизбытке даровал нам. Павел указал на необъятность и полноту нашего прощения. Степень нашего прощения определяется безграничной благодатью Божьей, которую он изливает в наши души. Бог искупает и прощает по богатству благодати его. Бог не прощает частично. Бог не позволяет человеку совершить столько-то больших, так сказать, грехов. И не грехом больше. А когда умножился грех... Стало преизобиловать благодать, читаем мы в 5 главе послания к римлянам. Ни один человек не может согрешить так, что Божьей благодати окажется недостаточно. Никогда наши грехи не могут быть настолько ужасными и настолько многочисленными, чтобы они были не подвластны Его благодати. Истина заключена в том, что добродетель сама по себе не приведет нас в рай, как бы вы ни старались. Однако, если вы доверитесь Иисусу, даже самая ужасная греховность – не закроет для вас двери рая навсегда. Том Леммонс написал роман, действие которого возвращает читателей к первому столетию, ко времени распятия Христа и последующим годам. Главный герой — плотник по имени Лин, которого однажды ночью разбудили, приказав сделать крест для распятия одного учителя-бунтовщика из Назарета. Он выполнил задание. В тот же день... Лин стоял и смотрел, как Иисус из Назарета истекал кровью и умирал на сделанном им кресте. Его охватило чувство вины. Он бежал из Иерусалима и начал искать истинную жизнь. Даже годы спустя память об умирающем учителе из Галилеи по-прежнему преследовала его. Однажды Лин встретил человека из Тарса по имени Савл. Во время этой встречи между Лином и Савлом состоялся следующий разговор. «Я виновен, непосредственно виновен в его крови. Я знал, чувствовал, что он невиновен. И все же я...» Он не мог заставить себя говорить дальше. Перед его глазами стояла картина, истекающего кровью невинного человека. «Я сделал крест, на котором его убили». Наконец прошептал он голосом, прерывающимся от стыда и смятения. «Я это знал и все-таки согласился». Савл наклонился и схватил его за руку. Не думаешь ли ты, плотник, что в этом деле твоей вины было больше, чем моей? Но у каждого из нас есть своя доля в его смерти. Разве ты не понимаешь, Лин? Он — пасхальный агнец, убитый за грехи всего мира, за каждого, кто когда-либо жил или будет жить на свете. Из глаз Лина потекли горькие слезы. Он покачал головой, не в состоянии понять, не в силах позволить себе признать. «Подумай об этом так, друг мой», — продолжал Савл. «и если ты своей работой содействовал его смерти, ты также внес свой вклад и в новую жизнь для целого мира. Ты не просто сделал крест Лин, ты построил алтарь». Этот крест подтверждает, что наши грехи не могут быть настолько многочисленными и ужасными, чтобы благодать Божья была бессильна что-либо сделать. Люди схватили совершенного Сына Божьего, сорвали с Него одежду, Бичевали его и повесили его на крест умирать, как обыкновенного преступника. Они делали все, чтобы унизить Иисуса, причинить ему боль и уничтожить его. И все же благодать Божья была больше их грехов. Бог принял все, содеянное ими против Иисуса, и сделал возможным их прощение кровью Его. А вы праздновали когда-либо искупление? Помните, добродетель не приведет вас в рай. Единственный путь, ведущий на небеса, — это быть в Иисусе. Вы находитесь в Нем. Посвятили ли вы свою жизнь Ему? Не откладывайте это на следующий раз. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами